Только не урожай, да несчастный, в самом деле год удержали многих помещиков по деревням. Зато чиновники, как ни терпящие не урожая, развернулись. Жены их на беду также. Начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений. Француз открыл новые заведения, какой-то дотоли неслыханный в губернии воксал с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене, и половину на кредит.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 редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках все было европейского вида с бритыми подбородками все и с гнилыми зубами пожалуйте пожалуйте душезвольток да взойти в лавку господин господин покрикивали кое где мальчишки но уж на них С презрением смотрели познакомленные с Европой посредники и изредка только с чувством достоинства произносили «штакят» или «здесь сукны, зебер, колер и черный». «Э, «Есть сукна брусничных цветов с искрой?» — спросил Чичков. «Отличная сукна!» — сказал купец, приподнимая одной рукой картуз, а другой указывая на лавку. Чичков зашел в лавку. Ловко приподнял купец доску стола и очутился на другой стороне его, спиной к товарам, вознесённым от низу до потолка, штука на штуки и лицом к покупателю. Апершис ловко обеими руками и слегка покачиваясь на них всем корпусом произнёс: "Каких сукон пожелаете? С искрой оливковых или бутылчных?" приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучшего, только в просвещённых столицах можно найти. Малый, подай сукно сверх, что за тридцать четвёртым номером. Да не то, брать, что-то вечно выше своей сферы, точно пролетай какой. Бросай его сюда. Вот суконца» и, разворотивши его с другого конца, купец поднес Чичкову к самому носу, так что тот мог не только погладить рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать. — Хорошо, но все не то, — сказал Чичков, — ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, какой я есть, и прям больше искра Не к бутылке, но к бруснике, чтобы приближался, понимаю «Вы истинно желаете такого цвета, какой ночь в Петербурге в моду входит. Есть у меня с отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства». Европеец полез, штука упала.